Глава 65. Осознание беды медленно приходит. Сперва постоит в дверях страшная мыслишка, вертя как кошка черным хвостом. Потом нырнет в голову, и уж не выживешь ее оттуда. Никто не ведает, разве ветер один, что в голове у безумца делается. А в том, что безумен молодой князь, и Ларри уж и не сомневался, словно бы раскололась душа у Якуба. До полудня ходил он сам собой, двор не чубы и драл. С главами городских родов в разговоры пускался, только глаза из-под белого платка блестели. А как перевалило солнце заполден, словно бы кто подменял молодого беломястовского хозяина. Запирался и куб в своем крыле, и ладно, если плакал, да молился. А то принимался кричать, об стены биться, да так, что весь платок в крови. Того двору было не видно, тому один свидетель был, верный Илашка». И Ларий устало потер глаза, прислушался, как за стеной бьется, и надрывно плачет Якуб. Присел к столу, зажег еще одну свечу. При свете-то оно с подручней, а то из-за стенаний княжеских и у самого на сердце темно. Все кажется, что тени из углов тянут к нему руки, что мертвый Казимеш стоит за окном в ночи и смотрит на него с укором и с немой просьбой спасти наследника. «Спасти?» Ценой собственной шкуры, немного ли просишь, князь Казимеш?» Илларий поводил руками, разгоняя искры, резко отворил дверь и сбросил заклятие туда, где вжался в стену обезумевший Якуб. Тот осел, затих, свернулся возле сундука на выскобленных досках, уставился остановившимся взглядом в темноту. Илларий поднял его на руки, боюкая, как младенца, отнес на кровать, укрыл одеялом. «Уж теперь проспит Якуб до самого рассвета, встанет здоровым и до полудня о смерти отцовой и не вспомнит, а потом, потом сила Илашкина восстановится и на новое заклятие хватит. Такую рану платком не скроешь, не думал Иларий, что так выйдет. Думал лишь о том, как от себя беду отвести, и сейчас только тем одержался страхом. Потому как если дознается кто, что от его руки князь Беломестовский погиб, запытают, в темнице сгноят». Сожгут живьем в срубе, живого в землю зароют по грудь, в лицо станут плевать, да горящие тряпки бросать. Знал Лари, как в бялом суд вершат. Уж лучше, как в черне, голову на страстную стену. Поэтому, как подступала совесть, как начинала точить за безумие Якуба, вспоминал Манус костровище с дымящимися костями. Вставали перед глазами тучные тюремные крысы, что станут глодать его прикованные ноги. Что говорить, свое дороже. Тем более, скоро уши заклятий будет достаточно, чтобы перестал молодой князь по вечерам биться и плакать. Хоть и Манус, и Лари, а не словник, но дело свое знает. Может, кто посильнее справился бы не в пример скорее, но выбирать не приходится. Зато выздоровевший князь уж никуда от лашки не денется. Манус потер руки, силясь прогнать, онемение и холод. Отчего-то опять всплыла в мыслях лесная травница. Будь рядом огнешка знала бы что делать нашла бы травки для измученного тела нашла бы слова для раненого сердца с ней будто бы и силы было больше казалось бы мертвячка пёсья кость возьми добрось, да а под сердцем как заноза засела увидеть бы ее сейчас сорваться в лесной домик забрать девчонку сюда в бялое чернец уж верный забыл про нее раз свое получил только якуба надолго одного не оставишь Выболтает молодой князь в бреду, что батюшку к землице отправил. Такое начнется, радук не сосчитаешь. И Илларий подошел к окну, развязал тесьму на вороте, подставил обнаженную грудь холодному ночному ветру. Подумал, не кликнуть ли девку, что-то давило в груди жгло, может и полегчало бы от мягкого женского тела, от теплого чужого дыхания, и темнота не обступала бы так страшно. Словно услышал, кто его невысказанные мольбы, из темноты появились руки, обхватили понурую голову Мануса. Белые пальчики запутались в черных кудрях. "Иларий", Иларий" прошептала Каторжина, приникая к нему всем телом. Истосковалась я». Ларри резко обернулся, в синих глазах мелькнула тревога. «Не серчай», — льнула Каська. «Меня Юлитка через кухню пустила». Кроме нее, и не видел никто. А мне в пустом доме так тошно, хоть в петлю. И ты не заходишь, вся постель выстыла. И Ларри так и не ответил ей. Молча, без тени привета или прежней улыбки. сгреб в охапку, поволок к кровати, не то уронил, не то бросил, сминая сарафан, разрывая неверными пальцами рубашку. Дрожащий свет свечей щедро лился на лицо Каторжины и спину Иллария, скрывая от чернобровой вдовы страшное лицо Мануса, плотно сжатые губы. Каська улыбнулась, обвела ногами, шептала на ухо нежные слова. Но перед глазами Мануса метался рыжеватый локон. Глядели из темноты полные слез серые глаза. Илария отцепил от плеча ловкие женские пальцы. Отвернулся от настойчивых ласк и со всей злости ударил халеной рукой в стойку кровати. Ветрова девка, лисичка-вертехвостка, радуга ей в печень. Бессильный гнев, чем-то похожий на тоску, душил Мануса. Заговорила, заморочила верно, пока бредил. А поила, чем дальше, тем хуже. А может, мертвый Юрок куражится в довушке погулять не дает. Не приняла его душегуба землиться, вот и ходит, как тень, у изголовья стоит. И Ларри сел на край кровати, свесил голову, сцепил руки в замок. До того хотелось ударить блудливую каську, вышвырнуть за порог да велеть не ворачиваться. «Что ты, свет мой, сердце моё!» — жарко зашептала Каторжина. «Устал, намаялся, а тут я со своими ласками не тревожься». Я ведь не затем, я увидеться только, с тобой побыть. Хоть ночку, хоть часок. Уж больно тяжко дома, с приживалками да девками. Думаю, пойду, повидаюсь с моим соколиком. Может, про убийцу юркинова мне и лаженька весточку припас?» И Ларри рывком поднялся с кровати, брезгливо скинул с плеч рубашку, которой мгновение назад касались каскины руки. Гадко стало, тошно, душно. «Или ты скрываешь от меня что?» — забеспокоилась Каторжина. «Знаешь, кто Юрика убил?» «Может, и знаю», — прошептал ларий глядя в темноту за окном, где ветер трепал верхушки берез. «Если не приглядываться, смотреть только вперёд, так и не видно, что кругом дворы. Кажется, вот-вот выйдешь из перелеска в поле, а там смелому дорога во все стороны». «Скажи, Иллажи!» — вскинулась Каська. «Землицей, матушкой и всеми ее сыновьями, прошу, скажи». Хотелось Иларию сказать, покончить разом со всем тем, что мучила душу. С самой первой встречи с лесной травницей жил он как в дыму, куда подевался веселый княжеский любимец. Боль, злость и вина, такая тяжелая, что шею гнет всего и осталось в нем. И захотелось сбросить с шеи проклятущий камень, рассказать Каське про мужа ее, окаянного мучителя. «Про предателя Казимежа, про безумие молодого князя». «А может...» — Катаржина не желала ждать ответа. «Может, ты уберечь меня хочешь? Думаешь, это он?» «Кто?» — устало переспросил Манус. «Князь Чернский», — прошипела Каська. «Владислав Радамирович, чтоб ему пусто было». «Помолчала бы ты, Катаржина, пока не накликала», — огрызнулся и Ларий. «Не зови князя на порог, сам придет, поздно будет». «Значит, и верно он», — прикрыла рот Каська, ужасаясь своим мыслям. «Или кто из его слуг?» «Говорят, они все покойники, и князю служат за то, что он их у землицы-матушки из рук отнял, да от тления своей силой спас». Рука Лария грубо сдернула Катаржину за косу на пол, другая закрыла женщине рот. «Пошла вон». Не в силах сдерживать ярость, зашипел в испуганные чёрные глаза вдовушки Манус. «И не смей трепать. Люди на возу набросают, а ты и рада языком перемешивать небо во тварь». Так и не поняв, чем вызвала гнев, Каська попятилась к порогу, выскользнула за дверь и бросилась прочь, еще больше прежнего, уверенная в своей догадке. «Ведь он мог», — прошептал сам себе Ларий. Мог Влад Чернский такое сделать по силам ему, а значит...